студия медиакнига представляет анна минаева принцесса и наемник читает актриса алла човжик глава 1 я нервничала не знал чего ждать от сегодняшнего вечера мерила шагами отцовский кабинет и пыталась взять себя в руки мыслить здраво впервые за пять лет святая делегация решила посетить королевство Алон это подумать только. Они проигнорировали смерть моих родителей, которых не стало при довольно странных обстоятельствах. Они не отвечали на мои письма, даже не назначили день коронации. И тут решили, наконец, вспомнить про принцессу Олонскую, которая именно благодаря их усилиям, точнее, полному их отсутствию, так и оставалась принцессой. Не то чтобы я была против кандидатуры дяди на роль регента, но мой собственный статус оставался под вопросом. Я достигла совершеннолетия уже год назад И по всем законам могла занять трон, но... Но дозволения на это мне не давали. Достаточно фактов для того, чтобы переживать из-за приезда в делегации. Алисия. Дверь в отцовский кабинет открылась без стука. На пороге появился дядюшка Мортимер с улыбкой, теряющийся в густой седой бороде. Высокий мужчина, который в детстве ассоциировался у меня со скалой. Большой, неприступный, умиротворяющий. Я... Сейчас же он являлся моим помощником, защитником, регентом, человеком, котором я могла рассказать обо всем, совершенно не опасаясь быть непонятой. Я не боялась выглядеть в его глазах девчонкой, у которой не всегда получается разбираться с делами страны. Раказзывай, мне сообщили, что ты меня ждешь. Дядя грузно опустился в кресло напротив и нахмурил темные кустистые брови. В чемм проблема? «Они не отозвались ни на одно мое письмо. А я ведь писала им на протяжении всех этих лет». Выпылила я, глядя в теплые серые глаза, родственника и со злостью хлопнула ладонью по стулу. «И теперь это внезапная делегация из Карнасея. Тебе не кажется странным?» «А почему должно?» «Спокойно пожал он плечами». «Алону нужен правитель. Уверен, великие жрецы отправили посла и одного из своих ради твоей коронации». не предупредили об этом?» — удивилась я, вскинув брови. «Если так, то мы не готовы к коронации. К такой, какую стоило бы сделать». «Олесия, ты переняла эту черту от моей сестры», — улыбнулся дядюшка Мортимер, подавшись вперед. «Паниковать из-за неизвестности. Прекрати себя накручивать. Уже к вечеру мы будем знать причину их визита. И тогда примем решение». «Не представляю, как со всем этим справиться», — призналась дядя. сейчас я жалею что так и не нашла в себе сил написать кузине она королева могла поделиться со мной своей мудростью подсказал бы что делать? какие ваши годы девочка Рапре между отцами не должны отражаться на ваших с кузины отношениях ты как всегда прав дядя я улыбнулась через силу я напишу и как найду в себе сила а сейчас надо подготовиться к встрече делегации хотел у меня и дурное предчувствие интересно каково пришлось моей кузине ее ситуация ничем не выгоднее моей но как-то же она справилась со всем что свалилась на ее плечи может стоит написать прямо сейчас попросить совета и поставить наконец точку в ражжде между соседними королевствами от одной только мысли что вскоре я тоже стану королевой меня пробирает дрожь я боюсь этого момента я страшусь того дня когда придется возложить на плечи такую ответственность что если я не справлюсь Что, если поведу государство не в ту сторону?» «Так, стоп. До этого дня еще есть время, чтобы разобраться в себе и найти на это силы». Закончив беседу с дядей и убедившись, что он не ждет от делегации ничего дурного, я принялась за сборы. Не сказать, что разговор меня успокоил, но хотя бы на какое-то время я перестала ждать подвоха. К себе в комнаты буквально влетела, схватилась за серебряный колокольчик. Раздался мелодичный звон, служанки появились спустя несколько мгновений. Горячая ванна, тщательный выбор платья, сбор волос-прическу и короткий перекус. На всё это ушло несколько часов. Я была готова к моменту, когда за окнами на зелёный парк медленно спускался вечер. Солнце разгорячёнными рыжими лучами скользило по кронам деревьев, в воздухе пахло пыльцой и свежестью. Моя девятнадцатая весна подходила к концу. «Можете быть свободны». Обратилась я к девушкам, делая глубокий вдох, и я не могу сказать, И медленный выдох. Не понимаю, что меня так беспокоит. Великие жрецы всегда контролировали монархию, всегда являлись посланниками нашего божества, всегда несли мир и процветание. Почему же тогда я боюсь встречи с ними? Они должны сообщить мне благие вести? Должны. И сегодня я в этом собираюсь убедиться. Отослав служанок, я в два шага оказалась у высокого зеркала и окинула себя придирчивым взглядом. так должна выглядеть будущая королева или я что-то упускаю ровная спина умиротворение на бледном лице не намека на эмоции даже яркие голубые глаза выражают только спокойствие Прусые волосы завитые у лож на высокую прическу платье синего цвета расходятся к низу словно распустившийся цветок орхидеи целомудренный вырез открывает только плечи и золотую цепочку прически сверкают сапфирами и голубыми алмазами диаема на пальце родовой перстень с большим синим камнем И я готова. С этими мыслями я покинула свои комнаты дядюшка оморте мэр не встретил меня в коридоре, так что пришлось довольствоваться компанией небольшого отряда стражи. вскоре я уже стояла удутворчатых темных дверей, ведущих у малый бальный зал. Изначально планировался простой прием, но дядя настоял на торжестве дабы показать великим жрецам и их посламм, что королевство Алон чтит их власть и силу. а значит, вполне готова вернуться в лоно божественной благодати и возвести на трон новую королеву. Двери открываются, и я оказываюсь в большом светлом помещении. Стены украшены деревянными пластинами, на них золотые канделябры с десятками свечей. Потолок высокий, стеклянный, через него видно розовое, медленно темнеющее небо. Вскоре на осеннем небосклоне поселятся яркие созвездия, но их свет все равно утонет в свете стен зажженных свечей. Слоги мельтишат поправляют расставленные на небольших свободных уголках из дерева блюда с закусками, разливают по бокалам вины. Фирмы закатим на коронации после грандиозного бала сегодня же встретим делегацию фуршетом и улыбками Вот вы где ваше высочество дядя подходит ко мне кланяется готовы к встрече Да, я слышу свой голос будто издалека. Время неумолимо бежит вперед. Вскоре все готово для встречи делегации из святой Карнасеи. Самой большой страны на территории нашего материка. И самой набожной. «Ваше высочество, идут!» Тихо проговаривает дядя, остановившись от меня по правую руку. Дверь в зал распахивают стражники, и первым, кого я вижу, высокого и худого мужчину в бело-золотистых одеяниях. На его голове высокий колпак, Заверающиеся большим позолоченным шаром один из великих жрецов. его сопровождают около десятка людей в светлых нарядах, идут следом опустив головы послушники это не вся делегация. наклоняясь к моему уху шепотом добавляя дядя жрец прибыл в сопровождении отряда наемников поговаривают, что путь их пролегал через неизведанные земли и страну вольных городов. А, как вы можете знать, там жрецам отнюдь не рады. Я только киваю, а в памяти всплывает все, что я знаю о монстрах из неизведанных земель и о длительной войне с людьми, которые ныне основали страну вольных городов. Более того, его святейшество настояло на том, чтобы представитель наемников присутствовал на приеме. Так же тихо добавляет дядя, а я с непониманием хмурюсь. Зачем? «Не имею ни малейшего понятия, ваше высочество. Такова блажь великого жреца». Я возвращаюсь взглядом к, к ноу-прибывшему и замечаю человека, о котором идет речь. Он выбивается из свита жреца. Одежда темная, обувь пыльная, будто бы ему не предоставили возможности переодеться и привести себя в порядок. Высокий, на вид ему, может быть, чуть больше двадцати пяти. Темные волосы стянуты в короткий хвост на затылке, Щеки и подбородок покрыты небольшой щетиной, а взгляд... Холодный взгляд в сенях глаз направлен прямо на меня. Какую-то секунду кажется, будто этот наемник видит меня насквозь, читает мысли и догадывается обо всех страхах, хотя это невозможно из-за моего врожденного дара. Но если так угодно его святейшеству, бормочу я едва шевеля языком, то пусть этот наемник присутствует. Дядя ничего не успевает мне ответить, потому что между нами и великим жрецом Остается не более десяти шагов. Я натягиваю приветливую улыбку и делаю первый шаг навстречу. «Принцесса Лонская, ваше святейшество», — лепечит один из подручных посла, леди Алисия де Руатье. «Приветствую вас в замке, ваше святейшество», — твердо произношу я. Передо мной мужчина, стоящий на границе старости, пожелтевшая кожа, морщиного круглосы рта, еле заметная дрожь в руках. «Благодарю, ваше высочество». Лицо жреца остается беспристрастным, он смотрит прямо на меня, и его взгляд пронизывает не меньше того, какой им одарил меня наемник. Благодарю за теплый прием, рады видеть, что Аллон все так же готов подчиняться великим. «Нет иной веры, кроме истинной», — вступает в разговор дядя. «Рад видеть вас здравие, лорд Жулер». губы посла карносей дрогнули в легкой улыбке и благодарю за все те годы что вы присматривали за страной от его слов внутри меня что-то сжалось неужели речь и в самом деле пойдет о кранации все же какими бы свободными не читали люди монархов все они все мы подчиняемся воле святого престола вашего сочества я тряхнула головой стараясь сосредоточиться на настоящем да ваше святейшество я бы хотел поговорить с вами наедине уголки губ жреца дрогнули вы позволите конечно ваше святейшество я шагнула а следом за ним свито расступилась не хотите ли попробовать вина из самого наоневриса буквально несколько недель назад доставили несколько бочек красного сливго вы занимаетесь торговлей с этим герцогством недовольно поджал губы жрец разве вашему высочеству неизвестно что герцогство наневрес полвека назад отреклось от вера в великого бога и ныне проповедуют какую-то дикую веру Извест ваше святейшество я мысленно выругалась Но несмотря на это еретики умеют изготавливать вкуснейшее вино а в этом им не отказать Меня кинули новым цепким взглядом «Святой престол не одобряет спонсирование еретиков леди Алисия. Надеюсь, что это была последняя поставка вина в Валлон с этих земель». «Конечно». Я натужно улыбнулась, жалея, что сразу же завела разговор в тупик. «Мне не хотелось бы ходить кругами», — произнес мужчина, «стоило нам остановиться у одного из деревянных высоких столов с напитками». «Я прибыл сюда по приказу престола». Аллон долгое время находился без законного правителя, что могло сказаться на жителях страны. Престол принял решение о вашей коронации, леди Алисия. Также мы передаем свои соболезнования касательно гибели Штефана и Нерии де Руатье». Такое неожиданное напоминание о родителях больно ударило. Мне с трудом удалось удержать маску спокойствия. «Благодарю, ваше святейшество». выдавила в ответ и перехватила бокал с игристым вином, хотя очень хотелось взять тот дальний с хвалебным сливовым вином из опального вольного герцогства. Все детали мы обсудим с вами позже. Тем временем продолжил говорить жре с пристальным взглядом проводив выбранный мною напиток. Если вы вашего высочества конечно готовы предоставить мне и моим людям кровь и пищу конечно, ваше святейшество, ответила я не в силах справиться с дурным предчувствием вам валоне всегда рады приятно это слышать вашего высочества кивнул мужчина надеюсь я не оскорблю вас тем что уделю время реген том о нет ну что вы я в выученно улыбнулась благодарю за разговор и радостное вести еще один кивок и великий жрец постепенно направляется по залу в сторону дядюшки который в это время Занят разговором с одним из гостей. Меньшее счастье принцесса тебе грозит опасность. Незапно раздается за спиной. Я взздрагиваю от неожиданности, вино недовольно шипит ударяясь волной а высокую стенку. За мной стоит тот самый наемник и криво усмехается.